Часть первая. Прелесть мгновения. «Восходит лишь та заря, которой пробудились мы сами» Генри Дэвид Тора. Что такое полнота сознания? Полнота сознания – древняя буддийская практика, имеющая прямое отношение к нашему повседневному образу жизни. Она выражает себя не в обращении в буддизм, а в пробужденности и жизни в согласии с собой и миром. Полнота сознания предполагает изучение человеческой природы, обретение мировоззрения и места человека в этом мире, а также умение по достоинству ценить полноту каждого прожитого мгновения. Более же всего она предполагает сопричастность. С точки зрения буддизма, обычное бодрствующее состояние сознания считается весьма ограниченным и ограничивающим. Оно скорее напоминает продолжение сна, а не бодрствование. Медитация помогает нам сбросить этот сон, привычный и неосознанный, и позволяет таким образом жить в соприкосновении со всем диапазоном осознаваемых и неосознаваемых нами возможностей. Мудрецы, йоги и учителя дзен-буддизма в процессе тысячелетнего познания вынесли нечто весьма полезное, в том числе и до культуры современного Запада. Уравновешивающая тенденция нашей цивилизации покорить себе природу и управлять ею, совершенно пренебрегая тем фактом, что человек является неотъемлемой ее частью. Обобщенный опыт этих учений предполагает, что исследуя глубины живой природы, и в частности природы собственной души, путем скрупулезного и непрестанного самонаблюдения, мы научимся жить более умиротворенно, гармонично и мудро. Он формирует мировоззрение, не характерное для узости материализма, преобладающего на Западе. Но мировоззрение это нельзя назвать ни сукуповосточным, ни мистическим. То, живший в Новой Англии еще в 1846 году, увидел ту же ограниченность обыденного состояния человеческого ума и страстно писал о ее печальных последствиях. Полноту сознания считали сердцем буддийской медитации. Понять ее суть несложно. Сила метода в тренировке и применении. Полнота сознания представляет собой особый вид преднамеренного сосредоточения внимания на настоящем моменте, без попытки как-то оценить его. Такого рода внимание развивает бдительность, ясность и реальное восприятие настоящего. Оно поворачивает нас лицом к моменту цветения жизни. Если упустишь эти мгновения, то не только пропустишь самые ценные в своей жизни, но и не сумеешь осознать все богатство и диапазон возможностей для своего роста и трансформации. Ослабленное осознание настоящего неизбежно вызовет и другие проблемы, причины которых коренятся в бессознательных и бездомных поступках и поведении, что зачастую обусловлено глубоко укоренившимися страхами и чувством опасности. Проблемы эти, если не обращать на них внимания, постепенно множатся, и в итоге возникнет ощущение тупика и потерянности. Со временем человек теряет уверенность в том, что способен перестроить свои силы для более полной и счастливой жизни, способен избавиться от болезней. Полнота сознания предлагает простой, но действенный путь выхода из сложившегося тупика в объятии мудрости и жизненной энергии. Она наделяет нас способностью самостоятельно выбирать, в каком направлении двигаться и как жить, включая отношения в семье, отношения к работе, к окружающему миру и планете в целом, и, главное, к себе как личности. Корни этого пути — буддизм, даосизм и йога, и прослеживается он и в работах таких мыслителей, как Эмерсон, Тора и Уитмен, равно как и в мудрости коренного населения Америки. Ключом к нему является умение по достоинству оценить прелесть настоящего и выработать тесную связь с этим моментом, непрестанно обращаясь к нему с должным вниманием и проницательностью. Это прямая противоположность принятию жизни как факта само собой разумеющегося. Привычка пренебрегать настоящим в угоду грядущим мгновением приводит лишь к удручающему осознанию невозможности вырваться из паутины жизни. Здесь и отсутствие пробужденности и непонимание собственной души и степень воздействия их на наши ощущения и поступки. Это резко ограничивает наше представление о том, что значит быть человеком. Какая связь существует между нами и окружающим нас миром. Религия традиционно поддерживает подобного рода фундаментальные исследования в рамках духовности. Однако полнота сознания практически не связана с религией. Разве что в самом глубоком значении, стремящемся раскрыть исконную тайну бытия, и признать наличие жизненной связи со всем сущим. Когда мы решаемся открыться и не быть жертвой собственных предпочтений и неприязни, мнений и предрассудков, проекций и ожиданий, перед нами открываются новые возможности, и мы получаем шанс освободиться от смирительной рубашки бессознательного. Мне нравится называть полноту осознания искусством жить осознанно. Нет нужды становиться буддистом или йогом, чтобы заниматься этим искусством. Тот, кто слышал о буддизме, знает, что суть его – быть самим собою и не пытаться стать чем-то другим, чем уже не стал. Суть буддизма – прикоснуться к собственным глубинам. Цель – полностью раскрыть их. Он направлен на пробуждение от сна, дающие возможность увидеть вещи такими, какие они есть. Изначально Будды называют только того, кто пробудился к пониманию собственной сути. Итак, полнота сознания не противоречит никаким вероисповеданиям и традициям, религиозным или, если угодно, научным. Она ничего тебе не навязывает, и меньше всего какую-то новую систему вероисповедания или идеологии. Это лишь практический способ ощутить более тесный контакт с полнотой бытия путем систематического самонаблюдения, самопознания и осознанных поступков. В ней нет безжизненности, резонерства или бесчувственности. По своему характеру полнота сознания мягка, благодарна и воспитующая. Другое название – сердечность. Один ученик как-то сказал «пока я был буддистом, Мои родные и друзья просто сходили с ума. Но теперь, когда я стал бутой, это никого уже не печалит. Просто, но нелегко. Начать заниматься медитацией, возможно, и просто. Однако это не всегда бывает легко. Полнота сознания требует усилий и дисциплины. ибо объятия и сил, противодействующих восстановлению полноты осознания, то есть привычных невнимательности и бездомности, чрезвычайно цепки. Они настолько сильны, и корни их лежат так далеко за пределами нашего сознания, что внутренние намерения и упорная работа действительно необходимы, чтобы помочь нам удержать мгновение в осознании и продлить его полноту. Но этот труд, по сути своей, благодарен, поскольку приводит человека в соприкосновение с такими аспектами его существования, которые он обыкновенно упускает из виду и попросту теряет. К тому же этот труд просветительский и освобождающий. Он в буквальном смысле помогает открыть глаза, а значит и глубже понять то, с чем мы обычно не соприкасаемся или на что не желаем обращать внимание. Он предполагает столкновение с глубокими чувствами – печалью, грустью, ранимостью, гневом и страхом, которые мы, как правило, и не стремимся осознать или же осознанно выразить. Полнота сознания помогает нам оценить и такие чувства, как радость, умиротворенность и счастье, обычно проходящие мимо нас, незамеченные. Этот труд освобождающий. Он открывает нам новые способы оставаться собою в нашем обыденном мире, способы, высвобождающие нас из клеи привычки, где все мы увязли. Он дает новые силы, поскольку полное сосредоточение внимания открывает путь к таящейся в глубине души сокровищницы творчества, разума, воображения, ясности, решительности, права на выбор и мудрости. С поражающим упорством мы стараемся не отдавать себе отчета в том, что думаем практически постоянно. Беспрерывный поток мыслей, проносящийся в наших головах, не дает нам ни отдыха, ни внутреннего покоя. Но какую-то часть драгоценного пространства мы все же на всякий случай оставляем себе, чтобы не суетиться и не стремиться все время что-то делать. Наши поступки слишком часто определяются внешними обстоятельствами, не самостоятельны и неосознанны. Определяют их именно эти совершенно обыденные мысли и устремления, которые бурной рекой, водопадом проносятся в нашем сознании. Мы попадаем в их поток, и Он пенится, скрывает нашего взора само бытие. Он несет нас туда, куда нам, возможно, совсем и не нужно. А может, мы просто не понимаем, куда держим путь. Медитация научит, как выбраться из потока обыденных мыслей и, сидя на бережку, слушать его звучание, познавать от него, а потом заставить энергию потока направлять нас, не управляя нами. Это не случится само собой, это потребует сил. Упражнение, направленное на то, чтобы выработать в себе способность пребывать в настоящем, мы называем практикой или медитативной практикой. Вопрос. Как мне распутать тот узел, что лежит за пределами моего сознания? Несаркатата. пребывая наедине с собою, наблюдая себя в повседневной жизни с живым интересом, с намерением понять, но не осудить. полностью принимая все то, что придет, Ибо только так ты позволишь глубинам подняться к поверхности и обогатить твою жизнь жизни сознание освобожденной энергией. Это великий труд осознания. Он устраняет преграды и высвобождает силы через осознание природы бытия и разума. Разум – ворота к свободе, а живое внимание – мать разума. Остановка. Медитацию считают деятельностью особого рода. Однако это не совсем так. Медитация – сама простота. В шутку мы иногда говорим «Не делай ничего, просто сиди». Но медитация не просто сидение. Это остановка и присутствие. По большей части мы впадаем в делание. Можешь ли ты остановиться на жизненном пути хоть на мгновение? А если прямо сейчас? Интересно, что будет? Хороший способ прекратить всякого рода делание – это на миг переключиться в режим бытия. Почувствуй себя свидетелем предвечности, безвременным существом. Просто наблюдая настоящий момент, но не пытайся его изменить. Что происходит? Что ты чувствуешь? Что видишь? Что слышишь? В остановке самое забавное то, что стоит попробовать, и оно здесь. Все упрощается. Ты как бы умер, а мир продолжает вращаться. Если бы ты умер в действительности, то все твои долги и обязательства точно бы улетучились. Остаток их без тебя как-то сам истощился бы. Ведь никто другой не может выполнить за тебя твои собственные планы. Они без тебя иссякнут, как это случилось со всеми уже умершими. Так стоит ли заботиться о них? А если это так, то нужно ли вновь мчаться к телефону, прямо сейчас кому-то звонить, если даже ты считаешь, что это необходимо? Имеет ли смысл немедленно хвататься за книгу или бежать выполнять очередное поручение? Используй несколько мгновений, чтобы преднамеренно умереть для течения времени. И ты, оставаясь живым, освободишься и обретешь время для настоящего. Умирая таким образом в данный момент, ты, по сути, становишься еще более живым. Вот что может сделать остановка. В ней нет ничего от пассивности. Но когда ты решишь, что пора идти дальше, ты пойдешь уже иначе, поскольку была остановка. Остановка фактически оживляет, обогащает движение, выявляет его структуру. Она помогает отложить в сторону все, о чем печалишься и в чем не уверен. Она ведет нас. Попробуй время от времени в течение дня остановиться, сесть. и прислушаться к своему дыханию. Быть может, на пять минут или только на пять секунд. Отпусти себя и прими настоящий момент, включая собственное самочувствие и характер восприятия событий. В эти мгновения постарайся ничего не менять. Просто дыши, и пусть все идет своим чередом. Дыши, и пусть все случится. Умри для желания быть чем-то другим в этот момент. Сердцем и разумом позволь этому Мегу остаться таким, какой он есть, а себе самому остаться собой. Потом, когда почувствуешь, что готов, иди туда, куда зовет тебя сердце. Иди осознанно и решительно. Вот оно. Карикатуры в журнале «Нью-Йоркер». Два монаха дзен, молодой и старый, в рясах и с бритыми головами, сидят рядышком, скрестивши ноги, на полу. Тот, что помоложе, как-то вопросительно смотрит на старшего, который, обернувшись, говорит ему «Больше ничего не будет. Вот оно». Это действительно так. Обыкновенно предпринимаешь что-либо. Мы, естественно, ожидаем определенных результатов своих усилий. Мы хотим увидеть результат или просто ощутить удовлетворение. Единственным исключением из общего правила я мог бы назвать медитацию. Медитация – это единственная преднамеренная систематическая человеческая деятельность, которая в основе своей не является попыткой усовершенствовать себя или заполучить что-то. а просто дает осознать, где ты находишься. Возможно, именно в этом и заключается её ценность. Быть может, все мы должны сделать хоть что-то в своей жизни ради нее самой. Но неверно представлять медитацию как делание. Точнее, описать её как бытие. Поняв, что вот оно – Получаешь возможность освободиться от прошлого и будущего и очнуться там, где пребываешь, в настоящем. Как правило, это получается не сразу и ненадолго. Люди готовы медитировать ради расслабления, ради того, чтобы испытать некое особое состояние, стать лучше, снять напряжение или боль, оторваться от старых привычек и стереотипов, стать свободнее или просвещеннее. разумная причина для занятия медитацией, однако все они равно чреваты проблемами, если ждешь результата только потому, что занялся медитацией. Тебя поймает желание заполучить особое ощущение или увидеть признаки прогресса, но не ощутив чего-то необычайного достаточно быстро, ты можешь усомниться в правильности выбранного пути или же начать размышлять. «А верно ли я это делаю?» В большинстве областей знания такой подход вполне обоснован. Конечно, когда-то просто необходимо ощутить прогресс, чтобы продолжать начатое. Но медитация не такова. С точки зрения медитации, каждое состояние необычно, всякий момент неповторим. Отказываясь от желания, чтобы что-то еще произошло в данный миг, Ты приближаешь встречу с тем, что ожидает тебя здесь и сейчас. Если ты надеешься чего-то добиться или в чем-то усовершенствоваться, то можешь запросто шагнуть в сторону с того места, где стоишь. А если ты и не представляешь себе, где находишься, а знания этого приходят с развитием полноты осознания, то тебе придется долго кружить, вопреки всем стараниям и надеждам. Поэтому в занятиях медитации лучший способ добиться чего-то – это вообще не стараться чего-то добиться. Если твой рассудок не затуманен приходящим, это лучший период твоей жизни. Попробуй, время от времени напоминай себе «Вот оно». Проверь, существует ли хоть что-нибудь, к чему это нельзя было бы применить. Помни, что принятие настоящего не имеет ничего общего со смирением перед лицом происходящего. Оно лишь означает ясное признание. Происходит лишь то, что происходит. Принятие не скажет тебе, как поступить. То, что случится потом, то, на что ты решишься, должно проистечь, из твоего понимания настоящего. попытайся действовать, исходя из-под спутного знания, что вот оно. Изменят ли это твои ответы или решения? Сможешь ли ты вдруг представить, что это, быть может, лучшая пора, лучшее мгновение твоей жизни? Если так, то что оно принесет тебе?